Глава 12. Тайник. Русские отрезали татарам доступ к речке Казанке, но те не терпели недостатка в воде. Осаждающим удалось узнать от перебежчиков, что в левом берегу Казанки выкопан тайник, каменный свод над родником, вытекающим из ската горы и впадающим в речку. К роднику вел под городской стеной подземный ход из Муралеевой башни. Царь, обрадованный важным известием, приказал подрыться под тайник и взорвать его. Выродков призвал начальника строителей Голована и приказал. — Будешь подкапываться под водяной тайник. Нам каждый день и час дорог. Наказ тебе, Андрей, один. Людей бери сколько хочешь, а работу сделай быстро. Осматривать местность пошли Трое. Голован — Аким Груський, казак Филимон, накануне лишившийся коня в битве с япанчой. Андрей шел и смотрел на волосатое разбойничье лицо Филимона. В нем чудилось что-то знакомое. У Голована была необыкновенная память художника на лица. Кого он хоть раз видел, никогда не забывал. Перебирая воспоминания, Голован радостно вздрогнул. Перед его глазами встал жаркий день, тополевый пух, как снег, летящий в воздухе, черное воронье над облезлыми луковками церквей спасами Мирожского Рожского монастыря и два монаха, поносящие друг друга скверными словами. «Отец Ферапонт!» — крикнул он внезапно. «Ась!» — испуганно отозвался казак, потом опомнился. «Это ты мне? Меня филимоном кличут!» Голован насмешливо улыбнулся. — Забыл отца Паисия? Кружку, из коей серебро пропало. Беглый монах зашептал, умоляюще молчи. — Меня в монастырю прячут, а мне охота с неверными подраться. Не выдам. Как в войско попал? Долгая песня, — пробурчал мужик. Как сбег ей из чернецов, пришлось разные испытать. Дивлюсь, как признал меня. Я с каменщиками был, когда тебя собирались на чепь посадить. Ну и память. Ты сделай мил с клич, как все, филимоном. Меня так до монашества звали. А ты, добрый человек, поклонился он Акиму, тоже попридержи язык. Мне болтать не к чему отозвался Грусть. За разговорами подошли к месту, где находился под землей водяной тайник. Голован убедился, что удобнее начинать подкоп из каменного здания, занятого казаками. Это была торговая баня. «Из мыльни начнем подкоп», — доложил строитель Выродкову. «Земля окрест размокла от непрестанного тока воды из мыльни. Изнутри станем копать, а землю выносить через задние двери. Со стен не видно будет». Иван Григорьевич Выродков Одобрил предложение Голована, и работа началась. Десятки полуголых людей работали и днем, и ночью, сменяя друг друга по четыре раза в сутки. Землю раскидывали по ночам, и татарские, и дозорные ничего не подозревали. Доски и бревна для крепления подкопа подносили тоже по ночам и прятали в здании бани. 3 сентября Голован доложил Выродкову, что работа окончена. По царскому приказу князь Василий Серебряный отправился проверить донесение. Точный князь, пыхтя от усилий, спустился в подкоп. Дорогую шубу испачкало грязные подпорки. «Оставил бы шубу наверху, — князь посоветовал Голован. — Мне без шубы ходить по моему сану не пристало, — отвечал с досадой князь. — И ты об моих шубах не тужей У меня их привезено достаточно». Воль я, боярин!» Филимон и Аким, светившие князю факелами, насмешливо переглянулись. Над головой послышались шумы тарахтения. «Что это?» — громко спросил Серебряный. «Тише, князь! Это татары везут воду на таратайках!» Все прислушались. Сверху доносились неясные звуки голосов. Боярины и его спутники повернули обратно. Подкоп было заложено одиннадцать бочек пороха. В ночь на 4 сентября за мыльней и в самом здании спрятались отряды стрельцов и казаков. На рассвете осмотрели оружие, приготовились к бою. Князь Василий Серебряный принял из рук голова на огонь, поджег бичевку, натертую порохом, и синяя змейка, извиваясь, побежала внутрь подкопа. «Выбегайте из мыльни!» — закричал Голован. Тесня друг друга бросились к выходу. Едва успели укрыться в безопасном месте, как взрыв потряс воздух. На месте, где кончался подкоп, взвился огромный столб из земли, камней, бревен. Глазам изумленных русских представилась лошадь вместе с водовозкой, выброшенной силой взрыва и бившая по воздуху ногами. От Муралеевой башни отвалился громадный кусок и с шумом ударился о землю. Из города донесся вой. Множество татар погибли от камней и бревен, валившихся на них с высоты. Еще пыль не улеглась, еще не опомнились казанцы от внезапного страха, как русские пошли на приступ. Стреляя из луков, они ворвались в пролом, Смяли защитников стены и пошли по улицам вглубь города. Навстречу им спешили толпы воинов Едигер, их вел суровый кебяк. Закипела битва. Русские отошли. Решительный штурм города не входил в их намерение. Казань лишилась питьевой воды. Только в ханском дворце, в саду укул шерифа Муллы и в усадьбах немногих вельмож имелись колодцы с доброкачественной водой, но они были не для бедноты. Жажды из-за разной болезни валили простой народ сотнями. Кулшериф Мулла от немногих оставшихся ему верными слуг узнавал о страданиях и лишениях казанцев. Сиит давно уже считал сопротивление бесполезным. Он понимал, что Казань обречена, а сотни и тысячи человеческих жертв напрасны. Колшериф Мулла отправился к хану Едигеру и долго говорил с ним наедине. Содержание разговора осталось в тайне, но любопытные придворные заметили, что первосвященник вышел от Едигера необычайно мрачный, с судорожно подергивающимся лицом. И сейчас же вслед за этим Хан вызвал Музафара Муллу. Совещание Едигера с сыном Сеида было продолжительным, и когда Музафар покидал дворец, его глаза горели скрытым торжеством. Предсказатели, в которых нет недостатка при любом дворе, шушукались втихомолку, произойдут важные перемены, и перемены действительно произошли. Возвратившись во дворец, Музафар Мулла вызвал у правителя Достав из тайника флакон с ядом, Музафар показал его Джафару Мерзе. — Знаешь ли, что это такое? — Знаю, Эфенди. Безобразное лицо горбуна искривилось наглой усмешкой, и он достал из складок одежды точно такой же флакон. А на его пальце появился дорогой перстень с таинственными знаками печать, дающая право писать тайные послания турецкому султану. «Так это ты должен был стать моим палачом, если бы я не выполнил повеление Салимана?» — с невольной дрожью в голосе воскликнул Музафар «Я, Эфенди, но, как видишь, до этого дела не дошло, и я понимаю, что мы должны выполнить иной приговор». «Ты не ошибся». Музафар низко опустил голову. Через неделю народу было объявлено, что волею всемогущего Аллаха колшериф Мулла скончался, и на первосвященнический престол вступил его сын Музафар Мулла. Осада города помешала отметить это важное событие торжественными праздниками и перами, как это было в обычае.